Поэтому Капар не был поражен, когда, повернув статуэтку, нашел сзади в углублении папирус шириной примерно 20 сантиметров, на первый взгляд хорошо сохранившийся. Убежденный в том, что это один из текстов, которые в большом количестве имеются в каждом крупном музее, профессор решил, что завтрак из-за этого откладывать не стоит. И только после полудня он начал осторожно орудуя ножом, разворачивать свиток. Каково же было его изумление Когда он увидел хорошо известную каждому ученому египтологу дату год 16 Рамсеса IX. Она ведь постоянно встречается в папирусе Абот. А дальше следовали знакомые по этому папирусу и папирусу Амхерст имена. К огромной радости профессора Капара ему не составило большого труда установить, что он держит в руках, казалось бы, Безнадежно утраченное начало папируса Ампенсен. Филахи, найдя папирус, нередко делят его на части и продают разным лицам, стремясь получить побольше денег. Очевидно, герцогу Брабонскому был предложен в бытность его в Египте подобный, разрезанный на отдельные куски папирус. Копар назвал найденный им кусок папирус Леопольд II. Таким образом, мы можем теперь гораздо лучше ознакомиться с показаниями преступников, обвиненных в нарушении посмертного покоя фараонов. Каминатёс Амен Пнуфер, сын Анхернахта, рассказал, что совместно с восемью участниками он имел обыкновение грабить гробниц. В фараона фараона Себекемсафа, находившейся вблизи долины царей, Мы взяли наши медные инструменты и пробили ход в пирамиде этого царя. Через ее внутреннюю часть мы нашли ее подземные камеры, и мы взяли факелы в руки и спустились вниз. Мы пробили сквозь щебень, которым было забит отверстие тайника, и мы нашли этого бога фараона лежащим в глубине своей усыпальницы. И мы нашли место погребения царицы Нубхас его супруги, лежащих рядом с ним. Они были защищены плитами и покрыты щебнем. Мы пробили их и нашли их останки там. Мы открыли их саркофаги и их гробы, в которых они были, и мы нашли почтенную мумию этого царя, который был вооружен мечом. Множество амулетов и золотых украшений было у него на шее и на голове золотая диадема. Почтенная мумия царя была сплошь покрыта золотом, и гробы его были внутри и снаружи украшены золотом и серебром и покрыты всевозможными драгоценными камнями. Мы забрали золото, найденное на почтенной мумии этого бога, и амулеты и украшения, бывшие у него на шее, а также золото с гроба. В котором он покоился. Мы нашли царицу в точно таком же состоянии. Мы забрали также все, что нашли на ней, и сожгли их гробы. Мы забрали всё их убранство, которое мы нашли, из золотых, серебряных и бронзовых предметов, и поделили это между собой. Так как нас было девять человек, то на каждого пришлось двадцать дебенов золота. Что составляет всего 180 дебенов, не считая обломков украшений, гробов. Затем мы переправились в Фивы. Дебен 91 г. Таким образом, на долю каждого пришлось 1820 граммов золота, а всего было похищено 16 килограмм 380 граммов. Естественно, что после подобного признания в самом омерзительном, по мнению египтян, святотатственном преступлении, виновные не могли рассчитывать на снисхождение. Результаты следствия доложили фараону, и все они очевидно были казнены. История эта, кратко рассказанная здесь, получила неожиданное продолжение, и притом почти через 3000 лет. Если фараоны XX династии, рамессиды, не могли обеспечить посмертный покой своих предшественников, то правители следующей еще более слабой 21 династии, когда кризисное состояние страны усугубилось, и она фактически утратила былое единство,